Глава 14. «Я говорю «женщина», ты говоришь «ля фам». Я британка. Мы любим очереди. Мы нация, которая отлично выстраивается в линию перед входом, кассой или в любом другом месте, спокойно ожидая свой черед. Мы можем взять с собой сэндвич или термос с чаем, если понимаем, что это будет долгая история». Если кто-то попытается втиснуться вперед, мы начинаем осматриваться по сторонам в поисках тех, кто тоже это видел. И будем неодобрительно закатывать глаза. Мы будем очень неодобрительно и разочарованно вздыхать. Кто-то может сказать «Извините, тут вообще-то очередь». И все посмотрят на нарушителя. Обычно он попытается отойти в сторону, делая вид, что не заметил длинную очередь из терпеливо ждущих людей. То, что происходит во Франции, идет наперекор всем моим британским инстинктам. Здесь люди втискиваются везде – в магазине, на автобусной остановке, в банке, в кинотеатре, в кафе, билетной кассе или в любом другом месте, где нужно встать в очередь. Для этого они используют сумки, зонтики, локти и колени. Французы пользуются телами, как таранами. Пожилые люди, которые выглядят так – как будто они сейчас рассыплются на части, получают второе дыхание, как только видят очередь. Их кожа начинает светиться, они разминаются, выпрямляют спину, приглаживают редкие волосы и та-дам! Они рвутся вперед, выталкивая остальных тростями и ходунками или продуктовыми тележками в магазине, любимом месте французских нарушителей очереди. Одним летом, Во время деревенского праздника, когда около двухсот людей обедали под навесом, поросенок, жарящийся на вертеле в импровизированной холщевой кухне, начал гореть. Нас не эвакуировали из-под навеса, когда пожарные прибежали на помощь и залили пылающую свинку. Какое там здоровье и безопасность? Вместо этого работники кухни сделали нам пунш с ромом и раздали всем, чтобы мы не шумели, и оставались на своих местах – Они не хотели возвращать деньги до тех пор, пока они не смогут заново продолжить готовить. Роковой была смесь темного и белого рома с жалким количеством апельсинового сока в сочетании с палящим летним солнцем и горящей кухней. Результат был очевиден. Когда нам торжественно объявили, что наконец-то подадут обед, и нам надо встать в очередь, люди были больше похожи на стадо Народео в Памплоне. «Памплона?» Один из древнейших городов Испании, известный тем, что в нем проходят самые известные Энсьеро, бег от быка. Взрослые мужчины и женщины боролись друг с другом, чтобы пролезть вперед. Мой сосед Жан-Клод и его жена были за нашим столом. Он вскочил на ноги и потащил Марка за собой, отбиваясь ото всех, кто вставал на пути. Он толкал мужа перед собой и использовал его как щит. Официанты без лишних церемоний накладывали подгоревшее мясо и куски хлеба на тарелки, стараясь сделать это как можно быстрее, чтобы спорящие и ругающиеся люди двигались вперед. Наконец порядок был восстановлен, и все сделали вид, как будто ничего этого и не было. Это отношение к ожиданию в очереди можно наблюдать во всей Франции. Пробка также немедленно вызывает невероятную ярость у местного водителя. В той части Франции, где я жила, водить было обычно приятно, особенно после Лондона. Единственный затор на дороге можно увидеть только когда ее переходят коровы. Но как только француз замечает, что машина впереди едет чуть медленнее, чем должна, по его мнению, он считает своим долгом ее обогнать, чего бы ему это ни стоило. Перемена от нормального, спокойного водителя к бушующему злодею происходит за секунды, и неважно, кто это – 90-летний мужчина, который едва видит, или же приятная и спокойная женщина. Они все превращаются в маньяков за рулем. Несмотря на то, что я вожу на максимально допустимой скорости, меня обгоняли на крутых поворотах, когда передо мной были фуры, на непросматривающихся поворотах, на дорогах под знаком «Не обгонять», и в темноте по снегу. Жесты, которые используются для коммуникации в таких ситуациях в Великобритании, также прекрасно понимают и во Франции. Я не понимаю, происходит это из-за того, что они по природе своей постоянно торопятся, или потому что им просто не нравится ехать за машиной с иностранными номерами. Но мне кажется, что как только французы чувствуют какое-то влияние над собой – Они превращаются из приятных, дружелюбных и культурных людей в анархистов. В сельском городке Девре, который находится недалеко от того места, где мы жили, в центре есть старая церковь, на которой размещен знак «Мочиться запрещено». Вы, как и я, можете подумать, что поместить знак, запрещающий мочиться на церковь, необходимо. Однако он вызвал противоположную реакцию у французов. «Дважды я видела, как мужчина справляет нужду ровно под знаком». Также французы обижаются, когда меняются привычные правила дорожного движения. Возьмем, к примеру, правило «Приорите Адруат». Странный и на самом деле опасный принцип, который дает водителям приоритет въезжать на дорогу справа без остановки, даже на многополосных магистралях. Это правило работает не на всех маршрутах, только там, где висит знак Приоритеа Адруат. Это очень опасно, ведь знаки висят в случайных местах. Оказывается, это пример национальной гордости и испытания воли, когда любой водитель-француз может воспользоваться им и проехать без остановки, даже несмотря на дорогу. Это является причиной многих аварий, поэтому власти решили постепенно перестать его использовать. В том месте, где я живу, это совершенно незаметно. Тут все еще много дорог под этим знаком. Даже там, где дорожный знак изменили на уступи дорогу и полосы окрашены так, чтобы показать машинам, въезжающим справа, что у них больше нет приоритета, местные игнорируют его, потому что не считают, что правила надо менять. Фрюш мы с Марком зашли в кафе «Дю Сентер», которое выглядит так, как будто оно не менялось лет шестьдесят. Взяли такой крепкий кофе, что он мог бы вывести медведей из спячки, и завели разговор с мадам-владелицей о том, есть ли у французов анархические тенденции. «Совсем нет», — сказала она и пошла приветствовать покупателя, который припарковал свой VSP рядом с кафе. Вы спросите, что же такое VSP? Это означает «вуатюр Сан-Перми» – машина, которую можно водить без прав. Для любого человека, родившегося не во Франции, это покажется безумием, но там действительно можно водить определенный вид машин и не сдавать для этого экзамен на права. С 14 лет молодежь может ездить на них после того, как проведет 7 часов практики с человеком, который имеет права. Это означает, что если у кого-то забирают права из-за вождения в нетрезвом виде, они все еще могут водить, только эта машина не очень быстрая, и ее скоростной лимит — 45 км в час. Впрочем, уже разрабатываются модели, которые могут ездить быстрее. «Аурелиан», — сказала мадам водителю Виэспи. «Как ты считаешь, мы, французы, анархисты по природе?» «Да, конечно», — ответил он. Но мы также и не анархисты. Вот я, например. Я не могу, как вы видите, водить свой фургон, потому что однажды я немного перебрал и меня поймали. У меня забрали права. Я подчиняюсь правилам, потому что я не анархист, но я вожу эту клоунскую машинку, как мне и позволено, и каждый раз машу рукой жандарму, который остановил меня и отобрал права. Я показываю ему неприличный знак. Это, по-моему, очень по-анархистски. Попивал красное вино и выглядел очень довольным собой. Но он был разочарован тем, что мы не продолжили беседу. Мы знаем, французы просто обожают дискутировать. Если есть возможность сказать что-то, используя сто слов вместо десяти, будьте уверены, они сделают именно так. Каждое мероприятие, на котором я побывала во Франции, начиналось позже, потому что они не могли упустить возможность произнести речь. Французские слушатели всегда воспринимают это нормально, а иностранцы сильно удивляются. Будь это открытие дороги, ресторана или концерт, все, что можно начать с долгой беседы, воспринимается как шанс блеснуть своим красноречием. Умение красиво говорить считается великим талантом. Во Франции нет такого понятия, как «слишком много болтать». Иногда дискуссии превращаются в споры с оскорблениями и криками месье и мадам жуб, живущие напротив нас. Часто кричат друг на друга, бросаются оскорблениями так, что каждый прохожий их слышит. Жан-Клод говорил мне, что это признак здоровых отношений, раз партнеры так близки, что могут кричать и оставаться друзьями, любовниками или супругами после окончания ссоры. Возможно, в этом есть смысл. Пока мы с Марком осмысляли тот факт, что человек, лишенный прав, может водить машину, раздался странный звук, как будто кто-то душил кота. Четверо худых мужчин, одетых в кожу, со спортивными банданами и в темных очках, начали настраивать свои музыкальные инструменты – две трубы, барабан и гармошку. Они начали петь с сильным акцентом. has a barrow in the marketplace, о блади И вышли из кафе. Вот такой городок, дружелюбный и немного странный. Во Фрюже обычно нечего смотреть, но несколько интересных зданий найдется. Еще там есть общественная колонка, из которой местные берут минеральную воду. Люди там очень приветливые. Когда я узнала, что Матильда Пари, архитектор и владелица ресторана, организовала вечеринку, чтобы отпраздновать первый год с открытия, мы с моей подругой Кэт решили устроить вечеринку для девочек. Кэт – австралийка, дизайнер тканей, которая приехала во Францию, чтобы присматривать за домом в нашей деревне. Она и ее муж Грек соблазнились потрясающими видами Семи долин и доступными ценами на жилье и не смогли уехать после того, как закончился срок работы. Они купили дом на другой стороне долины, где стали выращивать овощи на вершине холма. Кэт использует овощи как источник вдохновения для дизайна и делает великолепные ткани в своем причудливом деревенском доме. Вечеринка проводилась в доме Эндела Траксен, местном шато, мимо которого я проходила много раз, И очень хотела попасть внутрь, чтобы посмотреть, как его превратили из развалюхи в прекрасный дом. Вечеринка должна была начаться в 8 часов, и мы приехали вовремя. Темой вечера была Мексика. Там была группа музыкантов и танцоры. Хозяйка, переодетая в кактус, и ее помощники раздавали бокалы с пуншем. Французы начинают ужинать намного позже, поэтому мы сели за первое блюдо около 10 вечера, и к тому моменту были достаточно на навеселе. Французы умеют расслабляться. Я не знаю, было ли это потому, что в деревне мало что происходит, и поэтому нужно выжимать из повода все возможное, или же потому, что они просто любят веселиться. Включите веселую мелодию, и они пустятся в пляс. Там были и мексиканские танцы, и хороводы, и диско, и бальные танцы, и ча-ча-ча. Конечно, не могло обойтись без пения. Что поразило меня больше всего – Это то, что люди знали все слова ирландских народных песен, видимо, они очень популярны в этом районе. Я не знаю, когда закончились танцы, мы с Кэт ушли рано утром, пока все еще плясали под мамбу номер 5. Воздух здесь очень чистый, и звезды казались ближе и ярче, чем когда-либо. Полная луна освещала нам дорогу домой, на деревенских тропинках... Нет фонарей, и их спокойствие нарушают только зайцы, совы и ястребы, которых иногда пугают фары машин. Что они думали о шуме вечеринки, отражающемся в долине, я даже не представляю. Скоро у меня появился еще один шанс посмотреть на то, как французы любят вечеринки, когда друзья пригласили Марка и меня на пивной фестиваль около СДН в местную комнату для вечеринок. Афиши с рекламой так называемого «баварского вечера» были расклеены по всем городам в округе. Они гласили «Приходите не одни, веселье начинается в 7 вечера». Мы договорились встретиться большой компанией. Британцы, конечно, приехали вовремя, хотя я не очень понимаю, зачем, ведь всем известно, что ни одно мероприятие не начинается в назначенное время. Наши французские друзья – Весьма разумно приехали к 9 часам, как и все остальные. А некоторые приезжали даже позже, после полуночи. В меню были квашенная капуста и сосиски. Несмотря на мое опасение, что придется стоять в очереди за едой и опять нужно будет стать участником битвы у стола, ее ставили порционно на стол. Закуски начали подавать около 9.45, когда большинство британцев уже выпили несколько бокалов пива. Так как север Франции известен своим пивом, я думала, что выбор будет большим, но нет, выбирать пришлось между двумя позициями. Винная карта была намного более впечатляющей. А еще там было шампанское, в общем, типичный французский пивной фестиваль. Австрийская группа, играющая в стиле умпа-умпа, оказалась на деле французской и исполняла в основном французские песни. Например, Мэдисон Твист играла несколько раз. В нашей части Франции это очень популярная мелодия с 60-х годов и до сих пор. Иногда французы уж слишком придерживаются традиций. В данном случае речь идет о Джонни Холлидее французском аналоге Элвиса. Джонни продолжает собирать огромные стадионы, и можно увидеть людей, которые носят футболки с его изображением, в любой части Франции. «Мэдисон Твист» входит в обязательную программу на любом празднике, «В нашем регионе». Эта прилипчивая мелодия, немного похожая на заставку сериала «Бэтмен», и как только люди слышат первые ноты, они сразу бегут на площадку, выстраиваются в ряды и начинают танцевать. Мне казалось, что это простой танец, поэтому я вытащила одну из подруг. Как только я повернулась к ней спиной, она вернулась к столу и оставила меня одну, прямо посреди рядов танцующих людей. К моему удивлению, танец оказался совсем непростым. Я пропускала все прыжки и шла влево, когда все шли вправо. Но на таких мероприятиях все строят из себя дураков, так что никто и не заметил танцующую не с той ноги англичанку. Местом для выхода в свет был кафе-бар в Юкелье недалеко от нас. В нем происходили интеллектуальные споры, обсуждались последние сплетни и слухи, Обсуждение политических новостей ведется так, как будто все присутствующие лично знакомы с президентом и его приближенными. Если не знать, что месье Дюбар никогда не выезжал дальше Пикарди, то можно подумать, что он провел неделю в Париже, работая шпионом среди политиков. «Комкюэшэмис», как говорит его дочь Анна. Если переводить дословно, это значит «ладить как задница и рубашка», Или не разлей вода. Бар открывается тогда, когда этого захочет владелец. То есть в обед, но не каждый день. Иногда вечером. И никогда не работает в воскресенье или в празднике. Он закрывается рано, потому что владелец любит смотреть телевизор. И, как он говорит, в жизни есть что-то помимо метро бульо, что означает тяжелый трудовой день. Дословно метро ⁇ работа ⁇ сон. Личная жизнь французских политиков часто обсуждается в баре. Несмотря на то, что французы согласны с тем, что некоторые вещи не стоит придавать огласке и заявляют, что даже президент достоин права на частную жизнь, они очень любят обсуждать ее, как и мы. За последние несколько лет их привело в шок поведение некоторых политиков, например, клевета со стороны бывших жен президента и интрижки одного из кандидатов с проститутками в отеле в Лиле. Я не очень понимаю, почему это всех так волнует. Это даже не уровень истории с Бунга-Бунга и премьер-министром Италии Берлускони. Как-то раз сказала я, но, судя по всему, для французов любой вынос ссоры из избы кажется непозволительным. К моему удивлению, мои французские друзья предпочитают, когда медиа закрывают глаза на определенные вещи. Конечно, иногда они правы. Например, я не могу забыть, как Шерри Блэр сказала, что Тони удовлетворяет ее во всех смыслах. Эта информация в некотором смысле травмировала меня, так что я согласна, что на некоторые вещи можно спокойно закрывать глаза. В этот бар можно также сходить, если хочется узнать, что происходит в деревне или во Франции в целом, и если я хочу поехать в место, где никогда не была, здесь я всегда могу получить совет. Однажды я вскользь упомянула, что побывала на мельнице в луже недалеко от Фрюжа. Семья владельцев мелит муку, печет хлеб и обучает желающих старым способом приготовления хлеба в большой печи, которую они называют «бабушка». По дороге я проезжала по деревне Вершин и заметила красивую готическую церковь с узорами на фасаде и высокими арочными витражами. Но больше всего мне запомнился крученный шпиль, в других странах его бы считали достопримечательностью, и туда съезжались бы туристы. Тут же это просто старинная церковь. «А вы заметили щели в стенах?» — спросил меня один из постоянных посетителей. Оттуда лучники стреляли в английских захватчиков. Все в баре начали смеяться. Им очень нравилось напоминать мне о том, что я из рода их древних врагов. Не было никакого смысла доказывать, что на самом деле мои предки итальянцы. По их мнению, я Ростбив, прозвище англичан среди французов. «Этот шпиль», — продолжила я, пытаясь отойти от темы вражды наших народов, которая была шестьсот лет назад, — «как потрясающе он загнулся». Шпили скручиваются из-за высыхания дерева, но месье Дюбар не верил в такие глупые объяснения. «Уи-уи, знаете ли, когда-то давно молодые девицы в деревне совсем потеряли стыд и мораль. И когда девственница подошла к дверям храма, шпиль в удивлении наклонился к ней», а когда вернулся в исходное положение, он уже был закручен. Он прервал свою речь и осмотрелся, проверяя, достаточно ли мы впечатлились историей. «Шпель станет снова прямым только тогда, когда столь же странная вещь произойдет снова», добавил он, посмеиваясь. Его дочь отметила, что он рассказывает эту историю уже много лет, поэтому, когда его не станет, она расскажет своему сыну эту легенду, чтобы она не потерялась. Куда бы я ни поехала, как бы далеко это место ни было от нашей деревни, в баре обязательно найдется человек, который там был и может рассказать историю о нем. Я съездила в Марсель. Ба, да там одни мошенники. Я съездила в Лион. Ба, люди там думают, что они самые главные. Я съездила в Париж. Ба, там одни грубияны. Если вы живете во французской деревне и хотите по какой-то причине... Узнать, о чем думает мэр, сходите в местный бар. Тут вы получите такие знания, за которые любой политик заплатил бы вам деньги за молчание, а редактор газеты продал бы собственную мать, чтобы узнать эту информацию. Знала ли я, что мэр такой-то и такой-то деревни забирает себе общественную землю и отгораживает ее забором, думая, что никто не заметит? Слышала ли я о том, что английская леди в деревне по соседству является настоящей головной болью, потому что выступает против всего, что говорит мэр, просто потому что это весело? Какая погода будет через неделю? Идите в наш местный бар в Юкелье. Месье Грант все вам расскажет. Он изучает муравьев, тритонов, кротов и лягушек и намного более точен, чем прогноз погоды. Посетители тоже обязательно дадут вам полезный совет, хотя я не всегда до конца могу понять, насколько они правдивы. Один мужчина мне сказал, что когда становится холодно, нужно проверять лапы куриц и уток, чтобы они не застревали в промерзлой земле. Я никогда такого не видела, но он меня заверил, что ему пришлось буквально выдалбливать несколько уток из земли за последние несколько лет. Большинство сплетен, которые обсуждаются в баре, были, как мне кажется, услышаны в аптеке. Так как это место, где легко можно подслушать личные разговоры. Французы просто обожают болячки и лекарства. В аптеках постоянно длинные очереди, и люди уходят с гигантскими сумками, полными препаратов. Там всегда есть стул для тех, у кого не хватает выдержки стоять столько времени, ведь аптека... Это единственное место, где люди почему-то согласны покорно дожидаться в своей очереди, болтая о разных вещах. Стул всегда занят какой-нибудь старушкой тихоней, но не дайте себе обмануть, она слушает все, о чем вы говорите, и обязательно поделится этим с остальными.